«Ну, что поделываете? Всем ли довольны? Не подкатить ли к вам еще бочонок другой метку?» «Давай сюда», — захрипел Фрилав. «Много ли только у тебя в погребу-то? А за нами дело не станет». «Полно, так ли?» — прервал вышата. «Не знаю, как другие. А в тебя, Фрилавушка, я вижу, и воронкой уж немного нальешь». «Ба, да что это?» «Так вы не Всеслава выбрали в Услады?» «Сам не захотел», — сказал Простен. «Вот что! И то правда. Ему уж чай прискучило. Да и кстати ли такому большому боярину вести с вами беседу? Ведь он только и якшается, что с воеводами, с Добрынью, с Рахдаем, с Соловьем б у д и м и р о в и ч е м А вы что, ребята, простые витязи?» Всеслав поглядел с презрением на Вышату, и не отвечал ни слова. «Да где ты, дедушка, погулял сегодня?» спросил Астромир. «Мало ли где. Был на Подоле, смотрел, как наши горожане веселились и пировали. Что, ребята, не старые времена, подобрались все киевские красавицы. Поверитель, ни одного смазливого личика не видал. Э, Голован, и ты, брат, здесь. Люблю за обычай». Где есть что выпить да закусить, так молодец Торопка тут как тут. Послушай, любезный, ты везде шатаешься. Не видал ли ты хоть какой-нибудь красоточки? Потешь, скажи, а то право горе берет. Неужели-то все они перевелись? Где нам, государь, знать об этом? Отвечал Тороп, поклонясь в пояс. Мы люди темные, вот твоя милость, дело другое, ты на том стоишь. «А ты на чем стоишь, дурацкое чучело, чтоб чужого вина хлебнуть, да песенку спеть? Вести-мо, батюшка! Так что ж ты молчишь? Затяни, да смотри повеселее!» «Э, братец!» — вскричал Якун. «Знаешь ли что? Мне помнится, ты певал припотешную песенку про одного старого срамца, которого молодые ребята называли услужливым, а отцы и матери... ч а с т у ю поколачивали. «Да-да», — вскричал Стимит, — «спой нам эту песенку, а вышата подтянет». Говорят, у него голос призвонкий. Ключник понаморщился. «Неправда», сказал он, «у меня вовсе нет голоса». «Что ты, дедушка?» — продолжал насмешник Стимит, «а помнишь, как близ села Предиславина ты попался в передел к молодым горожанам? Да как они приняли тебя две дубины, в «Так ты поднял такой рев, что за Днепром было слышно?» «Полности, мидушка! Ну кто твоим сказкам поверит? Ведь уж все знают, что коли ты примешься лгать, так с тобой и грек не схватывайся!» «Ну вот еще, запирайся!» «Да тебя и выручал-то Фрилав! Эй, Фрилав! Ведь, кажется, при тебе в прошлом лете попотчивали вышату дубьем? Ну, помнишь, близ леса предиславина?» «На лыбеди!» «Неправда», — сказал в а р я к т ы лжешь, я ничего не помню». «Ойли!» «Ну, брат, коротка же у тебя память!» «Кажись, как бы забыть, ведь и тебе вместе с ним порядком досталось!» «Что-что», — закричал в а р я к н е верьте, братцы, этому пострелу!» «Неправда, одного вышату поколотили, а я и меча из ножен не вынимал!» Все гости засмеялись. — Эх, фрилафушка, — сказал ключник, стараясь скрыть свою досаду, — поменьше бы тебе пить, не знаешь сам, что говоришь. — д о полноте, ребята, — прервал простен, — кто старое вспомянет, тому глаз вон. — Ну-ка, торопушка, спой нам что-нибудь в честь услада, так и мы тебе подтянем. — Да уж не поздно ли, господа честные, — сказал тороп, почесывая в голове. «Мне еще надо сегодня побывать на месте у Горском, не близко отсюда. Если я и теперь пойду», продолжал он, поглядев на Всеслава, «так вряд ли добреду туда к полуночи». «Вот еще что вздумал», вскричал Астромир. «Благо мы тебя заманили, а отсюда уж не выпустим». «Да-да», — подхватил Простен, «оставайся с нами. Вина и меду пей сколько хочешь, а потешишь нас вдоволь, так мы тебе нагаты п о д в е или потряс брата дадим. Что делать, молодцы? Видно быть по-вашему, не пойду сегодня. А если кому надо идти безотменно такую даль, так мешкать нечего, поздненько становится. Куда ты, Всеслав? — спросил с т е м и т своего приятеля, который встал из-за стола.